Глава 16 Тарки снял для нашей компании конференц-зал. Мы с деловым настроением устраиваемся в креслах, достаем блокноты, наливаем воды и готовим наши карандаши-талисманы. На верхнем листе я пишу «Добьёмся справедливости для Брента» и трижды подвожу жирной чертой. Пусть наша цель будет очевидной. Мы со Сьюз сидим рядышком, и изредка толкаем друг друга в бок восхищаясь нашими ковбойскими сапожками. Их Сью скупила. Она едва ли не силой заволокла меня в обувной и грозно заявила продавщице. «Мы хотим купить сапоги!» Таш немного опешила. Мы перемирили каждую пару, и Господь свидетель, это было весело. Не знаю, что творилось со мной раньше. Как я могла отказаться от ковбойских сапожек? Какой надо быть дурой, а? Теперь туман в голове развеялся, и я вновь стала собой. В итоге я остановила выбор на антрацитово-серых сапогах с серебряными заклёпками. Минни в них просто влюбилась. Она схватила сапоги, не успели их вытащить из коробки, нацепила и весь вечер отказывалась снимать. Даже в постель легла прямо в них. А когда я сказала «Нет, милая, в обуви спать нельзя», то стянула и тут же прижала к груди, как плюшевого мишку. Когда же я попыталась настоять на своём, Минни обиженно заявила «Они мне нравятся!» и наградила таким укоризненным взглядом, что я почувствовала себя подлой ворюгой. Пришлось дожидаться, пока она уснёт. «Хорошо, что нам повезло найти опытную няню. Та сейчас присматривает за Минни в нашем номере». «Я, конечно, могла взять дочку с собой. Но, во-первых, не стоит сбивать ей график. А во-вторых, мы заняты важным делом. Я оглядываю собравшихся и вижу строгие, серьезные лица. Не считая Дэнни. Тот развалился в кресле и дремлет после массажа с укрепляющей сывороткой. Похоже, он не боится пропустить самое интересное. Точнее, надеется, что я ему расскажу». Кори засел в своем доме, будто в крепости, — начинает папа. Однако Таркину удалось пробраться в святая святых. Кори предложил встретиться с членами правления его компании. Кивает тот. Дал мне свой номер. Сказал, что можно звонить в любое время. «Невероятно! Восхищаюсь я! Молодец!» Я громко хлопаю в ладоши, все остальные меня поддерживают от тарки скромно опускает глаза. Правда, есть нюансы, — продолжает он. Во-первых, Кори постепенно отходит от дел компании. Сейчас он интересуется лишь женой и дочерью души в них не чает. Во-вторых, о прошлом он вспоминать не любит. «Конечно!» «Ведь жена уверена, что ему не больше 50 Вставляю я, и папа смеётся. «Не только из-за возраста», — поправляет Тарки. «У него чуть ли не фобия. Он встречает в штыке любой вопрос о прошлом. Я спросил, доводилось ли ему в молодости путешествовать по стране. А он дёрнулся и стал рассказывать о последнем отпуске на Гавайях. «Значит, взывать к ностальгии нет смысла», — подытоживает папа. «Бесполезно. Качает головой Тарки. Надо искать другие пути». Я нанял юриста, чтобы тот изучил документы, которые подписал в своё время бренд «Увы, зацепиться ни за что не удалось. Доказательств обмана у нас нет. Всё случилось очень давно. Сейчас есть лишь одно слово против другого». «Но ведь Рэймонд знает правду», — напоминает Сьюз. Допустим. «Ты же не думаешь, что он пойдёт в суд свидетельствовать против Кори?» веска указывает Тарки. Тот просто-напросто заявит, что Брэнд спился после неудачной сделки, и всё. «Это как прослушивание на Декке, когда они отказались от Битлз», — подсказывает Дженнис. «Брэнд — это Декка». «Нет, он скорее барабанщик», — возражает мама. «Тот ударник». «Ринго Стар?» Не понимает Дженнис. Нет, нет, тот, другой. Пит best Или как его там... Спасибо за подсказку, Джейн. Вежливо прерывает их дискуссию Тарки. Всё же, давайте вернёмся к теме. Он глядит на маму до того сурово. Это тарки Что она тушуется и замолкает. Есть в договоре один пункт, над которым юристы пока думают. Продолжает он... Вопрос лишь в том, стоит ли нам звонить Кори прежде, чем они поймут, можно ли за что-нибудь зацепиться с юридической стороны. Или лучше подождать. «А что мы ему скажем?» — спрашивает мама. «Попробуем надавить. Пригрозить чем-нибудь, например». «Пригрозить?» — в ужасе выдыхает дженнис «У меня есть одна клиентка. Она могла бы помочь. Оживает денни Она русская» и Её муж способен пригрозить как следует. Он, можно сказать, в этом деле профи. «Ты говоришь о русской мафии?» — потрясённо уточняет папа. «Нет, конечно». Дэнни делает вид, будто застёгивает рот на замок. Первое правило русской мафии — никому не говорить о русской мафии. «Это из бойцовского клуба», — закатывает глаза Сьюз. «Правило едино. И для бойцовского клуба...» И для русской мафии. Пожимает тот плечами. И для моего показа в Катаре. «Впервые слышу, чтобы в Катаре у тебя был показ», — поражаюсь я. «Знаю». Дэнни многозначительно выгибает бровь. «Потому что я никому не могу о нём сказать». «То есть он организовал тайный показ и промолчал?» «Надо будет устроить ему допрос. Жаль, что времени сейчас нет». «С мафией нельзя связываться, Дженнис вот-вот хватит удар, Грэхэм, а мафии разговоров не шло». «Потому что мы не будем с ней связываться», — терпеливо отвечает папа. «Тем более, что угрожать смысла нет», — вставляю я. «Коре из таких людей, чем больше на них давить, тем сильнее они злятся. Надо как-то уговорить его». «Как в той сказке про путешественника». Ветер не смог сорвать с него плащ, а выглянувшее солнце само убедило его раздеться. Помнишь, мама, ты читала мне эту книгу? В ней ещё были очень красивые иллюстрации. Я пытаюсь переманить её на свою сторону, но без толку «Бекки, милая, нам сейчас не до детских сказок с картинками». «Почему же? Надо как-то уломать Корри. А все эти юристы, мафия... «Они ничего не добьются». «И как же ты собираешься его уломать?» «Мягко спрашивает папа». «Ну, у меня есть одна идея», — признаюсь. «Какая?» — тут же подскакивает Сьюз. «Мы должны вернуться в Лас-Вегас и снять несколько номеров. Тщательно продумать план. Заманить Кори в ловушку и подставить его». «Элинар тоже, кстати, нам пригодится», — добавляю я. «Надо её предупредить». «Зачем тебе нужна моя мать?» — беспокоится Люк. Бекки ты что задумала?» «Ты хочешь обыграть Кори?» — с тревогой щурит глаза папа. «Ты же только что говорила, что его надо убедить!» — возмущается мама. «А теперь предлагаешь его подставить?» «Милая, ты уверена, что это разумно?» — уточняет папа. Если будем действовать все вместе, у нас получится. Мы осторожно. Я оглядываю собравшихся, пытаясь заразить их своим энтузиазмом. Общими усилиями мы обязательно справимся. Ведь мы уже так далеко зашли. Надо лишь грамотно распределить роли. «А сколько нас?» — спрашивает вдруг Сьюз и принимается считать, загибая пальцы. «Ты? Я?» «Люк», «Тарки», «Джейн», «Грэхэм», «Дженнис», «Дэнни», «Элленор». «Можешь пригласить Улу, поворачиваюсь я к Дэнни. «Она тоже нам нужна». «Без проблем», — кивает тот. «Как пожелаешь». «Значит, всего десять», — заканчивает Сьюз. 10 человек, задумавших аферу в Лас-Вегасе». «Понимаете, что это значит?» — ехидно ухмыляется «Она». 10 друзей Бекки!» «О, Бекки!» — восклицает Дженнис. «Умничка!» 10 друзей Бекки?» — недоумевает папа. «Как в кино!» — поясняет Сьюз. 11 друзей Оушена!» «С Брэдом Питтом и Джорджем Клуни!» «А, ясно! Помню, славный был фильм!» «Здорово! Тогда я буду миллионером!» «Я отлично справлюсь с этой ролью!» — самодовольно заявляет Денни. «Эй, мне надо разместить ядерное оружие. Где у вас тот самый надёжный сейф?» «Никаких сейфов», — закатываю я глаза. «И, между прочим, друзей бэкки должно быть 11 Нам нужен кто-то ещё». «Кто?» «Я молчу и старательно думаю. Надо всё записать, разложить по полочкам и просчитать вероятность успеха. Хотя нет, не надо. Я и так знаю, что всё получится». «Ну ладно, не совсем так». Я не знаю, получится ли, но уверена, что должно. Потому что план отличный. С лёгким сердцем я начинаю писать. Меня переполняет восторг. Я делаю что-то полезное, значимое. Прав был Деррик Смит. Положительный настрой меняет жизнь к лучшему. Нам нужна связка воздушных шаров, объявляет Дэнни которого всё больше захватывает моя затея. И все должны носить очки, даже в казино. Я сам придумаю каждому свой образ. 11 друзей Бекки должны выглядеть на все 100 «Бекки, какой у нас план? Рвануть в Лас-Вегас, заселиться в Беладжо, сорвать куш и полюбоваться музыкальными фонтанами?» «В общих чертах, да». «Круто», — одобряет он. «Я в деле. Сьюз, с нами?» «Конечно», — решительно заявляет та. «И я», — добавляет Тарки. «И я, Дженнис». Остальные просто кивают. «Я хотя папа по-прежнему не унимается. «Бекки, дочка, так что ты придумала?» «Расскажу, когда пропишу все детали. Я по-прежнему строчу изо всех сил. Надо решить пару вопросов, вернуться в лас вегасы и кое-что приготовить. Однако прежде всего я поднимаю глаза. Нам надо уладить одно очень важное дело».